Русские татары Жизнь в плену подействовала на Василия Васильевича довольно неожиданным образом. Он полюбил татар и все татарское. К тому времени на Руси уже начало складываться важное сословие — служилые татары. То были потомки знатных ордынцев, которые в период смуты оказались приверженцами проигравшей стороны и ушли из степей в поиски пристанища. Было немало и таких, кто просто щел более выгодным служить богатому московскому государю, а не беднеющим и мельчающим чингизидам. Переселяясь на Русь, мурзы получали поместье, а царевичи — целые волости. Эта тенденция возникла еще в конце предыдущего столетия, когда Тамерлан разгромил Тахтамыша. Но в 1445 году случилось целое татарское нашествие, только не военное, а мирное. Василий Васильевич привел с собой из плена около 500 ордынцев, и речь, видимо, идет лишь о знатных людях, каждого из которых сопровождала челядь, а то и собственная дружина. Государь дал всем им земли, а некоторым и видные должности. Увидев, как хорошо устроились на Руси переселенцы, за ними потянулись из Орды другие татары и тоже встретили радушный прием. Некоторые из новых московских подданных сразу же крестились, Были такие, кто еще долго сохранял верность исламу. Множество княжеских и дворянских родов позднейшей Российской империи вели родословную от ордынцев, гордясь своим древним и почтенным происхождением. Самый известный из татар, прибывших с Василием II, царевич Касим, сын улук Мухаммеда. Он получил городец Мещерский. После смерти царевича город в его честь был назван Касимовым. Там образовалось целое ханство, вассальное по отношению к Москве. Для престижа великого князя это имело немалое значение. Родной брат нового казанского хана состоял в подданстве московского государя. В это время при великокняжеском дворе входят в моду татарская одежда и обычаи, а также тюркский язык. Надо сказать, что служилые татары стали огромным приобретением для молодого государства. Поощряя это сословие, Василий Васильевич поступил мудро, что с ним случалось нечасто. Расселенные вдоль восточных русских рубежей, свои татары стали хорошей защитой от чужих татар. Уже в 1449 году царевич Касим разгромил войско своих бывших соотечественников, явившиеся пограбить русские земли. В дальнейшем такое происходило неоднократно. Была от русских татар еще одна государственная польза в исторической перспективе, быть может, более существенная. Исконные бояре слишком привыкли к древним вольностям. Поссорившись с великим князем, они могли уйти от него к другому государю, да и держались с верховной властью подчас чересчур независимо, памятая о своих былых заслугах перед престолом. У татарских вельмож была иная выучка. Они воспитывались в ордынских традициях, а там со времен Чингисхана каждый, от последнего пастуха до царевича, считался рабом хана. Воля государя была законом. С такими слугами московскому великому князю жить было удобнее, чем со строптивыми боярами. Теперь появилось на кого опереться в случае конфликта со своим окружением. Засилие чужаков, разумеется, вызвало у русских удельных князей и бояр недовольство. «По что еси татар привел на русскую землю, и горды дал еси им, и волости в кормление», — жаловались они. «А татар любишь и речих любишь, пачи меры». Этим разбродом и воспользовался Дмитрий Шемяка. Операция, которую он осуществил в следующем, 1446 году, на современном языке называлась бы «государственным переворотом». Сначала он запустил слух, что Василий во время пленения якобы пообещал татарам отдать все московское государство, а взамен согласился получить в личное владение одно только Тверское княжество. Потом Шемяка остакнулся с несколькими удельными князьями, приобщив их к заговору. Нашлись у Шемяки тайные сторонники и в непосредственном окружении великого князя. В феврале они сообщили Дмитрию Юрьевичу, что государь с малой свитой поехал молиться в Троицкую обитель, и там его легко взять. Первым делом, пользуясь отсутствием Василия Васильевича, Шемяка внезапным ночным ударом захватил столицу, где у него было немало сторонников. Бояр, оставшихся верными, великому князю арестовали. Семью Василия взяли под стражу, забрали и государственную казну. Той же ночью в монастыре был схвачен ни о чем не подозревавший Василий. Его доставили в Москву и поступили с ним так же, как он обошелся с косым. Выкололи глаза. С этих пор к Василию пристало прозвание «Темный», с которым он и остался в истории. Московские бояре и великокняжеские слуги поделились на тех, кто присягнул новому правителю, и на тех, кто предпочел уехать прочь. Дело Василия выглядело окончательно проигранным. Искалеченный, беспомощный, он был отправлен вместе с женой в углич под караул. Сильно жалеть его трудно, поскольку по части злодейств он нисколько не уступал своим врагам. Например, весьма подозрительной выглядит ранняя смерть Дмитрия Красного, скоропостижно и очень удобно скончавшегося несколькими годами ранее. Впрочем, если это было убийство, его вполне мог совершить и Шемяка, у которого с братом были свои счеты. Наконец Дмитрий Юрьевич добился того, к чему давно стремился. Теперь никто, ни Василий II, ни родные братья не могли оспорить у него власть. И все же в Москве новый великий князь чувствовал себя неуютно. Он был здесь для всех чужим. Окруженный людьми, большинство которых служили ему по неволе, Шемяк острашился измена. Верность он покупал, потакая удельным князьям и боярам, делая им щедрые подарки и идя на всевозможные уступки. Власть его была непрочной. Чтобы не настраивать против себя сильных, он всегда брал их в сторону, если возникала какая-нибудь судебная тяжба с людьми рядовыми. Возможно, именно с тех пор в русский язык вошло идиоматическое выражение «Шемякин суд». Поскольку многие бояре симпатизировали несчастному Василию Васильевичу и ходатайствовали за него, Шемяк был вынужден пойти им навстречу. Осенью 1446 года он отправился в Углич с пышной свитой и устроил целое представление, прося прощения у слепого узника. Василий хорошо понимал цену этого покаяния и униженно кланялся благодаря государя за милосердие. Его, злодея и беззаконника, вообще надо было казнить смертной казнью, а всего лишь ослепили. Спасибо большое. Глаголюще же к нему слезами текущим от очию его... Умиленно описывает летописец эту трогательную сцену, кажется, забыв, что очей у Василия уже не было. Зрителям смирение низвергнутого монарха понравилось и плаках уся смотрящие смотряющий его. Примирение сопровождалось пиром и некоторой торговлей, в результате которой Темный получил свободу и дальнюю Вологду в качестве вотчины, а взамен выдал проклятые грамоты, что было обычной для подобных случаев практикой. Подписавший такой документ объявлял, что в случае преступления на нем «не будет милости Божьей и причистые его Богоматери и молитв великих чудотворцев земли нашия, равно как и благословения всех епископ земли русские». Как только бедный коллега вышел на волю, его смирение бесследно исчезло. Прежде всего он заручился поддержкой тверского князя, пообещав женить на его дочери своего старшего сына, ту пору семилетнего. Потом немного подождал, пока соберутся сторонники, бояри, не признавшие Шемяку, или отошедшие от него, и пошел с войском на Москву. Служилые татары, продолжавшие считать своим государем того, кто привел их на Русь, поддержали мятеж, или, вернее, реставрацию. У Шемяки было время подготовиться. Он тоже вооружился и двинулся навстречу Василию Темному, совершив вечную ошибку некрепко сидящих правителей, оставил столицу без присмотра. Стоило небольшому отряду воинов Василия Васильевича проникнуть в город, и там немедленно поднялись сторонники свергнутого государя. Сопротивления не было. Слуги шемяки разбежались, и Москва провозгласила верность темному. Оказавшись между двух огней, шемяка понял, что все пропало. Его войско редело и разбегалось. Он ретировался в свою Галицкую вотчину, но увидел, что там ему тоже не удержаться, и отступил на север. Дело его было проиграно. Вскоре ему пришлось просить мира. Он соглашался признать Василия господином и старшим братом, вернуть всю казну, отдать все земли, захваченные в личную собственность во время московского княжения, и просил лишь сохранить за ним старые вотчины. На том и средились. Шемяка и Софья Витовтовна Интересны перипетии судьбы суровой Софьи Витовтовны, которая когда-то спровоцировала своим самодурством всю эту нескончаемую войну. У Шемяки были все причины ненавидеть двоюродную тетку и опасаться ее энергичного волевого характера. Поэтому мать великого князя во время февральского переворота сразу же взяли под караул и не спускали с нее глаз. Отослав к Василию Темному в Углич жену, его мать Шемяка оставил при себе под присмотром. Даже идя из Москвы воевать с восставшим Василием, Дмитрий Юрьевич не рискнул оставить грозную даму в городе, а взял ее с собой и потом уже пятясь на север позаботился переправить софью витовтовну в дальнее надежное место в каргополь все это выглядит так как будто шемяка хотел использовать мать своего врага как заложницу но в те времена на руси так не делали. дмитрий юрьевич просто боялся что оказавшись на свободе старая княгиня принесет ему больше бед чем ее невыдающийся сын когда стало ясно что москвы уже не вернуть шемяка с облегчением избавился от тетки должно быть сильно ему надоевшей своей строптивостью. Собрав своих бояр, князь сказал им, «А сам бегаю, а люди себе надобны, а уже истомленные. А еще, боюсь те речи, лучше отпустите ее из Каргопол». Бояре не возражали против того, чтобы утомительная старуха ехала на все четыре стороны, и Софья Витовтовна отправилась в Москву к сыну. После этого Шемяка еще целых шесть лет не оставлял Василия Темного в покое. Забыв о клятвах, обычное для той эпохи дело, он продолжал именовать себя великим князем, то и дело затевал в мятежи в разных областях страны, несколько раз пытался воевать, но ему все время не хватало сил. В ходе этой долгой опустошительной для народа войны Шемяка постепенно лишился всех своих владений, но нашел прибежище в Новгороде. Купеческая республика была встревожена усилением Москвы и дала приют самому стойкому ее врагу. Междуусобица все длилось и длилось. Нравы продолжали ожесточаться. В летописи рассказывается, что в 1450 году, захватив устюг, Шемяка приказал всех, кто отказывался ему присягнуть, топить в реке, привязав на шею камень. Для Руси это было чем-то неслыханным. Убивали у нас легко, понемногу научились и казнить, но попросту без изысков. Правда, 200 лет назад, во время подавления новгородского бунта, Александр Невский резал смутьяном носы, но делал он это, видимо, для татар, хотел понятным им образом продемонстрировать свою лояльность и непреклонность. В недалеком будущем русские обучатся жестокости, но из чтения хроники возникает ощущение, что в середине XV века шемякинские казни еще выглядели чем-то необычным. Многолетняя гражданская война, изобиловавшая вероломством и преступлениями, закончилась так же некрасиво, как началась. Устав от происков Шемяки, москвичи решили избавиться от врага самым надежным способом. В Новгород, где в то время спасался Дмитрий Юрьевич, тайно приехал государев-слуга с заданием «уморите князя Дмитрия» и сговорился с одним из Шемякиных бояр. Тот подкупил повара по имени Паганка, повар положил смертное зелье в курицу, Князь съел отравленное кушанье, разболелся, и 4 июля 1453 года умер. Посланец, привезший великому князю это приятное известие, был пожалован в Диаки. Междуусобная распоря, начавшаяся с первых же дней во княжении Василия Васильевича, наконец завершилась. Причина, по которой Василий Темный, правитель малоспособный, одолел дядю и двоюродных братьев, превосходивших его и энергичностью, и храбростью, представляется очевидной. К этому времени объединительно организующий процесс в московском государстве продвинулся так далеко, что всякое смещение центра силы стало невозможным. Никакие случайные сбои уже не могли переломить ход этой эволюции. Верхушке русского общества было выгодно, чтобы власть переходила не к боковым династическим ветвям, а от отца к старшему сыну. Это не ломало сложившейся иерархии и позволяло избежать лишних потрясений. Последнее было важно не только для боярства, но и для всех слоев населения. Страна желала стабильности и предсказуемости. В ту эпоху выполнить подобный запрос наиболее оптимальным образом могла только наследственная самодержавная монархия.